Глава тринадцатая. «У какош его, Абраш, какош! кокош!» Призывно и радостно завизжала пьяная девица. «Абрам, накумпал его!» Рекомендовал один из товарищей здоровяка. «Кумпалом на сапырку!» «Ну хватит, Абрам, завязывай!» Один лишь кабачек пытается урезонить хулигана. «Опять полиция нагрянет! Опять будут вымогать из-за тебя!» «Бросай свою палку!» – распылялся здоровяк, даже не оборачиваясь к голосу разума. «Давай драться! Или что? Обгадился, сопля! Где там твои науки боевые? Давай, показывай, что можешь!» «Показывай, что можешь!» А что мог показать юноша, едва покинувший весовую категорию в 53 килограмма, здоровяку в 190 сантиметров ростом и добрый центнер весом. Никакого поединка у них не вышло бы. Избиение и только. «Вломи ему, обраша! продолжала визжать деваха. «Пусть умоется юшкой!» И ее поддержал еще и, кажется, самый пьяный человек в кабаке. Он, привстав со своего места и покачиваясь, посоветовал. «Вломи ему! Вломи!» «Гаврила!» — прикрикнул на пьяного кабачек. «Угомонись ты-то! Чего ты взбеленился?» Совсем что ли? Да не люблю я вот этих вот синоби!» Пояснил свою позицию пьяный, продолжая качаться и держась за стол, чтобы не свалиться. Корч из себя не пойми кого! Чепушилы!» А сам вон стоит, обгадился уж от страха. «Додик, разбей ему линзы! Абраж!» «Накумпал его Абрам!» Снова взревел любитель удара головой. «Накумпал!» И публика, и сам главный герой представления были так увлечены этой веселой дискуссией, что никто из них и не заметил, как из грязного левого рукава армика юноша показался... Карандаш? Да, это был простой, видавший виды и на треть сточенный карандашик, причем из недорогих. И едва карандаш выскользнул из одежды в руку молодого человека, от него, как по мановению, отвалилась передняя часть. А из той части, что осталась в руке шиноби, торчала игла. Не очень длинная, всего-то сантиметра полтора, не больше. Конечно, победить в честном поединке без оружия такую тушу юноша не мог. А убить его? Вот так вот просто, на глазах двух десятков свидетелей? Нет, конечно. Тем более, что он, судя по всему, носил в себе какую-то часть благородной крови. А это верная высшая мера, если поймают но и дать над собой издеваться Шиноби не мог позволить. — Что ты за Шиноби, если тебя может безнаказанно унижать трактирный баклан? Тебя просто исключат из гильдии, и придется тогда идти ронам господам на поклон, то есть в холопы. Но Шиноби не так просты, как думал кабацкий хулиганы и все его болельщики. И пока истеричная бабенка, та, что пела частушку, сжав кулаки истошно лежала, — Молоти его, браша! Молодой человек быстрым, почти невидимым движением загнал иглу, торчащую из карандаша, в здоровенное бедро хулигана. И, кажется, Абрам поначалу даже и не заметил этого. Он все еще крепко держал юношу за рука армяка и даже что-то собирался ему сказать, что-то злое и веселое. Но желание говорить вдруг растаяло, и хулиган, закрыв рот, нахмурился и словно стал прислушиваться к себе. А потом его лицо приняло выражение глубокого удивления. Его брови выгнулись сами собой, как бы склицая. «Ого! А что это со мной?» Он выпустил рукав молодого человека так, как будто все это, этот рукав, красивая березовая палка, да и сам молодой человек, его теперь совсем не интересует, то есть вот вообще. И потом он негромко произнес всего одно слово. «Ой!» И простое это слово, вкупе со странным поведением молодчика, заставило всех его собутыльников притихнуть. А девка пьяная, почувствовав что-то неладное, с заметным волнением поинтересовалась. «Абраш, ты чего это?» На что Абрам, чуть согнувшись в корпусе и схватившись за бедро, произнес ей в ответ лишь ой ой ой Ого-гошеньки! Ого-гошеньки!» — подумал Ратибор, приседая, поднимая с полу кусочек карандаша. — Какое красивое слово! Надо его запомнить! Он еще раз взглянул в перекошенное от удивления и непонимания лицо хулигана и невольно усмехнулся. — Ну, подожди немного, и будут тебе настоящие гогошеньки. Да, в общем-то, и все. Ждать больше не пришлось. Тут такси начал действовать в полную силу. И хулиган свалился на пол кулем и уже никого особо не стесняясь заголосил, что есть силы. «Та... а... -а, -а да... А как ты думал, шиноби бедных обижать? Медузы я речной, то брат не шутки. Куба-медузы даже через кожу причиняли сильнейшую боль. Теперь-то будут агогошеньки тебе». Тут зрители стали вскакивать с мест. Ратибор даже думал, что они сейчас кинутся на него, и уже сделал шаг к двери, но люди про него забыли. Несколько женщин и мужчин столпились вокруг катающегося по полу Абрама, который продолжал орать. Э? — А, мать вашу! А, а, вашу мать! Ого, как раздирает! — Абраш! Абраша! — заметно протрезвевшая певица частушек склонилась над несчастным. — Что с тобой? Тебе больно, что ли? Ой, я помру, ляшку крутит, аж паху горит. А-а-а, орал Абрашек. Офигеть ты, блин, дура! И он добавлял сквозь зубы. Ты что, не видишь, что ли? Мне по кайфу. А-а-а, аж сдохну сейчас от удовольствия. А-а-а, вы только этого поца не отпускайте. Я в себя приду, я ему тахат. Седалище. Разорву на неровные половины. Держите эту сволочь. Его пальцы вцепились в бедро, в то самое место, куда свиньиным был нанесен укол. Он сгибал и разгибал ногу, как будто это могло смягчить мучение. «Болит, болит, да?» – спрашивала бабенка. «Где болит? Вот тут?» «Везде болит!» – орал хулиган. А? «А? Боже, что же это за адская боль? Меня всего раздирает, блин!» «Это все этот шкет! Это все шиноби! Держите его, не отпускайте! Держите!» «Я сейчас отдышусь, малость! Я его! Фарш! Я его на студень пущу! Я его в болото! Паскудную вошь!» Но никто из присутствующих даже не приблизился к юному шиноби, стоявшему в стены чуть обособленно. Люди и не смотрели на него. А сам он думал. «Ну да, ну да, отдышишься сейчас!» Твой от куб медузы. Отдышишься ты через трое суток, но минимум дня через два. На третий день лишь послабление настанет. Болит, да, продолжала сострадать уязвленному женщину. Может, тебе смогоночки дать? А, Абраш? Нет, не болит, орет Абраша прямо ей в лицо. Так орет, что глаза из глазницы вылезают. Это я для смеха тут на полу корчусь. Решил, блин, вас перетрытков разыграть. Дай, думаю, подшучу над этой тупорылой компанией. А! Да иди ты взад ло с такими вопросами! Ревел хулиган поначалу, но потом мысль дама ему пришлась, и он передумал. «А-а-а! как мне больно! Да-да, дай-катане, дай самогонки, полстакана налей! У-у-у, сволочи вы все! Да как же мне больно! Аратибор, тем временем, не спеша и не привлекая к себе внимания, обошел с грудившихся возле Абрама людей и подошел к стойке, за которой все еще находился кабатчик. И был свиньин, на удивление спокоен. Ни один мускул не дробнул на лице Шиноби, даже когда Абрам снова начал орать и придумывать для него новые казни, как будто все происходящее и все крики несчастного, все вопли сочувствующих не имели к нему никакого отношения. Он остановился у стойки и произнес. — В ночлеге я нуждаюсь нынче. Надеюсь, в вашем заведении славном для путников приют найдется. — Чего? — Не сразу понял кабачек и еще раз поглядел на орущего от нового приступа боли хулигана. «А, так вам это, комнатушка, что ли, надо? Э, так это комната есть, пять огор за ночь!» Немного рассеянно отвечал хозяин кабака. Кажется, нечеловеческое хладнокровие юного шиноби вызывало у него удивление. Он-то считал, что после подобного инцидента мальчишка должен бежать из его кабака. Но тот проявлял недюжинную выдержку и продолжал абсолютно невозмутимо. «Да, именно. Пристанище мне нужно. Ночь скоротать. А завтра на рассвете я уйду». Свиньин выкладывает на прилавок деньги. А тут новый приступ боли обрушивается на хулигана, и он снова орёт. «О, Господи! Опять! Опять! Таня, жирная ты лошадь! Давай самогонки, иначе умру!» «А, ну да, пять огор, говорит хозяин заведения, прислушиваясь к крикам изнывающего Абрама. И тут же интересует Сора Тибора. «Уважаемый, а этот?» — он кивает на несчастного. «Он это... он не умрет?» Притом к деньгам свиньина, что лежат на стойке, не притрагивается. Кажется, и смотреть на них не желает. «Вельмин крепок телом, молод». «Нет, не помрет, скорее всего. Дай бог, чтоб только крепко было сердце», — отвечал юноша, подвигая к хозяину монетки. «Мне таз понадобится в комнате моей и три ведра воды». «Ага, ага», — кивает кабачик и косится на деньги, но все равно не забирает их. «Будет вам, вода принесу». «А это, что с Абрамом, вы случайно не знаете?» «Сказать вам точно не могу». Бросив взгляд на суету вокруг все еще валяющегося на полу хулигана, отвечает Шиноби. «Возможно, то наследственное что-то». «Наследственное?» — удивляется хозяин заведения. «Возможно, был его папаша туп, на мальчике несчастном вот так вот пагубно наследство и сказалось». Ратибор сокрушенно качает головой. «Как заливается бедняка!» «Так вы считаете, это наследственное?» Кажется, кабачек не очень-то верит юноше. Ну или такого я не исключаю, что это что-то аутоиммунное. — А? а — опять разрывал себе горло хулиган, переходя на новые уровни рева. — Не отпускайте этого чертилу! Как все пройдет, я его грызть буду! Зубами. А, -а, а! Как меня крутит беспощадно! Как крутит. Таня, самогоночки! Заливай, заливай в меня, не жди по казару! «А, -а, а, ну да! сразу понял собеседник свиньина, снова сосредотачиваясь на разговоре. «Аутоиммунная? конечно же. Да, мы это исключить никак не можем. И на том, закончив тему, он напомнил. Проводу воду и про таз прошу вас не забыть. — Все будет, — заверил его кабачик и добавил. — Пойдемте, я вам комнату покажу. И когда они уже шли к лестнице, все-таки свиньин уточнил у хозяина заведение. «Э, — Сей юноша случайно не из кровных? — Говорит, что из кровных, — отвечал ему кабачик с сомнением. — Думаю, что он седьмая вода на киселе или что-то такое. — Ну что ж... Когда всё славно вышло, отмечает для себя шиноби